Воловьи-птицы помогают детям. Они наклевывают яйца приемных родителей. Подкидыш становится единственным ребенком. Английские кукушки разыскивают и используют 2-4% всех гнезд мелких птичек. Но только в семье горных коньков выживает 76% кукушат. У остальных птиц меньше половины. Чтобы стать виртуозным обманщиком и освоить гнездовой паразитизм, кукушки прошли длительный путь развития. Очевидно, и в наши дни они продолжают совершенствоваться. Один из наиболее известных гнездовых паразитов, американская воловье птица не являющаяся родственницей кукушкам, за последние десятилетия научилась пристраивать своих детей в семейство Зонотрихий, чьи гнезда раньше она яиц не откладывала. Некоторые животные коллективно воспитывают детей. Императорские пингвины, живущие в Антарктике, возят своих малышей в детский сад, где они проводят в компании сверстников целые дни, пока родители ловят рыбу. Воспитываются пингвинята вместе, а кормятся в росте. родители безошибочно находят среди десятков одинаковых шариков своего ребенка и заботливо наполняют пищей желудочек прожорливого младенца. Особенно сложные и многочисленные семьи у общественных насекомых. У пчел в нее входит несколько десятков тысяч членов, а у муравьев и термитов количество членов в семье может достигать миллиона. Семья у общественных насекомых неоднородна, в ней много сословий. Матка и самец, родители многочисленной семьи, рабочие и солдаты, длиннокрылые и короткокрылые и много разных переходных форм. Все члены семьи очень тесно связаны друг с другом. Если одного из них вырвать из коллектива, он непременно погибнет, даже если будет вдоволь воды и пищи. Рабочие особи, которые кормят и поют всю семью, оставшиеся одни, прокормить себя не способны. У общественных насекомых воспитание молодняка очень сложный процесс. Без помощи заботливых кормилец личинки жить не могут. Но сами родители в этом процессе никакого участия не принимают. Пчелиная матка занимается только откладыванием яиц. Пара муравьев или термитов Основателей новой колонии на первых порах вынуждены заботиться о своих детях, пока они не подросли, пока их не накопилось достаточно, чтобы взять на себя все заботы в семье. Тогда родители только едят и производят на свет потомство. Интересной особенностью общественных насекомых является способность заключать коллективный брак. Обычно, когда наступает время роения, Вылетевшие муравьи и тербиты сбрасывают крылья, разбиваются на пары и отправляются на поиски подходящей норки, где и замуровываются, чтобы приняться за создание семьи. Нередко в норке может оказаться несколько самцов и самок. Это выгодно. Больше надежды, что коллектив справится с трудностями и создаст семью. Зато когда семья уже создана, в ней остаются... только один половозрелый самец и одна половозрелая самка. Много странного, неожиданного в семье общественных насекомых. Например, брак у них заключается на всю жизнь. Конечно, нерасторжимость брака объясняется совсем не взаимной привязанностью супругов. Разгадка верности кроется в очень своеобразном укладе жизни семьи общественных насекомых. Два начала. У высших животных для воспроизведения потомства используются мужские и женские половые клетки или гометы. Они сильно отличаются друг от друга и от остальных клеток организма. Женская половая клетка называется яйцом. Она крупная, имеющая овальную или шарообразную форму, содержит в большом количестве дейтоплазму. желток, строительный материал за счет которого у млекопитающих, кроме яйцекладущих, ехидны и утконоса,